Глава 15. Родной дом встретил Киару мирной тишиной, и она торжествующе выдохнула. Пронесло. Миг спустя на втором этаже громыхнуло, знакомый до колик девичьёй голосок завопил от бурным матом, а по лестнице стремглав пронёсся, нервно помахивая пушистым хвостом, четырёхлапый тёска Адельдора Кровавого. Судя по всему, ворожая белая магия была дома и уже вовсю бодрствовала. Не пронесло. Меланхолично поправилась Киара. Тут с лестницы павалили клубы искристого пурпурно-розоватого дыма, и она сочла за благо переждать в ванной всю эту иллиминацию приторно воняющую цветами. Когда Киара всё же решилась подняться на второй этаж, дыма там не было, хотя сладковатый душок ещё витал. Она с сомнением покосилась на дверь кабинета и, прибавив шагу, поспешила скрыться в своей комнате. Долгожданное одиночество. Кэра с облегчённым вздохом прислонилась к двери, старательно давя в себе желание опечатать комнату парочкой смертельных проклятий и безвылазно сидеть тут ближайшую пару суток. Сейчас её положительно тошнило от людей. Не то, чтобы дело в марке или ещё в ком-то. Просто сама Киара относилась к тем, кому одиночество физически необходимо. Вот тебе ещё один аргумент вместо парня завести вторую кошку, подумала Киара, назнеч рухнув на кровать. Но в мыслях её не ощущалось былой уверенности, и это настораживало. Да нет, вообще-то пугало до дьявола. Ещё больше настораживало противное чувство до да жути напоминающее фантомный зуд в отсутствующей конечности а киари довелось походить без трёх пальцев и со шрамом через всю морду когда она по молодости и глупости влезла в понажовщину с тремя наёмниками разом а те возьми да окажись элитными гильдейскими ассасинами воистину целители величайшая фракция магов Что и говорить, природа сего фантомного зуда ясна, как рассвет. Сказывалось отсутствие в поле зрения лохматой темноволосой башки. Киара злилась, беспокоилась, ужасалась, снова злилась. Не то чтобы Марк ее гнал, но его замкнутая и мрачная физиономия к общению не располагала. Тем более, что Киара и сама не рвалась пообщаться, особенно на тему своего треклятого прошлого. Тебе нужно побыть одному, сказала она и хлопнула дверью прежде, чем Марк, явно возмущённый такой постановкой проблемы, нашёлся с ответом. Видит боги, Киара не собиралась мозолить ему глаза дольше необходимого, равно как и давать повод для ссоры. Если уж Марк не способен вносить в общество закренило убийцы, то ему этого делать не придётся. Киара достаточно разумна, чтобы молча уйти, Да и предпочла бы откусить себе язык, нежели унижаться и опускаться до вульгарного выяснения отношений с последующим посылом на три известных буквы. Ей в конце концов не привыкать к гордому званию брошенки. Глубокомысленно, по созерцав трещины на потолке, Кэра с неохотой села и потянула к себе стопку писем, заботливо сваленную Зейрой на прикроватный столик поверх очередной коробки с конфетами. Опять ты Проворчал Киара, закинул в рот конфету и распечатал эпистолярный шедевр от засранца Дориха. Упомянутый засранец был, ну, удивление, немногословен. Так и так, принял во внимание твои аналитические выкладки, инициировал независимое расследование увы и ах, юный лорд Лейнхард чист, как первый снег. Не то чтобы кто-то всерьёз подозревал Гейба вот подходил на роль пособника Эльриса ничуть не больше остальных магов из списка весьма состоятельных и вхожих во дворец, откуда похитили гробы с вампирами. Но видят боги и богини, Киара была бы рада оказавшись гейп виновен, просто потому что это Габриэль Ленхард, бессовестная подлюга, мерзкий предатель, потенциальная заноза в заднице. Ладно, — решила Киара, откладывая письмо и вытаскивая из коробки конфету. «Если ему хватит наглости показаться мне на глаза, то я, по крайней мере, получу шанс изуродовать эту лощеную физиономию. И до вас торжествует справедливость». «Киа! Пташечка моя! О, с чем конфетки?» «Как же! Не прошло и четверти часа, а на пороге комнаты нарисовалась драгоценная сожительница» миротворение, вызванное тишиной, одиночеством и предвкушением, месте сдохла в муках едва родившись. Цикута, ландыш, аконит, букетики конфеты два в одном. Кэра усмехнулась, оценив сверх всякой меры изящные манеры лорда канцлера. Женщина, у меня передоз людей и не людей в организме. Покинь личное пространство. Её требования, как и всегда, проигнорировали запрыгивая на кровать с радостным воплем. Возле двери, как будительный страж порядка, уселся бусик и с независимым видом принялся за умывание. Почему мои человеческие рабы такие чокнутые, наверняка думал он в этот самый миг. Ну или не думал. Кошачья душа в потёмке. Почему моя стальная принцесса такая грустная? Поинтересовала Зейра кое-как, выпутавшись из накрывшей голову юбки. Сегодня на ней было жёлтое платье, как и всегда, такого вырвиглазного оттенка, что глаза у непривычного человека могли заслезиться. Принцесса имела дурость растрепать свои зазнобья про сотню трупов в анамнезе и, по-видимому, снова превратилась в сильную и независимую женщину с котом. О-о-о! Подруга сочувственно закивала и тут же осведомилась с оскорбительной насмешкой в голосе. «А Зазнобы-то в курсе, что ты независимая?» Киара демонстративно промолчала, сочтя за лучшее, как следует нагладит запрыгнувшего к ней на колени кота. Нехилая тяжесть бусика, весящего как трехлетний ребенок, приносила странное удовольствие. «Разумеется, не в курсе», — продолжила Зейра, распаляясь, — Кира. Ну почему ты вечно решаешь за других? Не решаю, а предполагаю очевидное. Поправила она педантичным тоном, стискивая в кулаке край покрывала. Бусик, уловив творящийся в голове хозяйке раздрай, демонстративно ткнулся мордой в тот самый кулак. Мол, гладь меня, дерзкий раб, вечно ты попусту ерундой страдешь. Ни хрена подобного. Очевидно то, что вы двое созданы для свадьбы и уже на готов. Вот тебе слово Зейры Ялис, ворожей белой магии. Троечница с кафе Дразелеваров. Немедле огрызнулась Киара от возмущения, едва не поперхнувшись очередной конфетой. Справедливо рассудив, что лучшая защита нападение, она так и поступила. Если верить слухам, то свадьба будет у тебя с Хёрклартом. Я ведь приглашена, Будь у Зиры резерв помощнее, она бы от возмущения левитировала и пробила головой потолок. Да мать его грифаншу, не будет никакой свадьбы, взбелилась она, но тут же вцепилась Кьяре в рукав и заныла. Кьяра, миленькая, спаси, помоги, эта пернатая каменюка меня достала. Кьяра изумлённо уставилась на подругу. Уж еле не знать, что та сама кого угодно доведёт до белого колена. Но, по-видимому, суровый оборотень Шадар Херглард не зря получил от сородичей прозвище «Скала». «Если уж ты его ничем не отвадила, то я-то что сделаю? Да и зачем бы? Выгодная, между прочим, партия. Оборотень из высшего прайда, брат вожака, все такое, тебя терпит опять же». «Бездна, да этот мужик идеален!» «Вот и иди за него сама!» Зейра вздорно фыркнула и сложила руки на груди. Ему без разницы, лишь бы нашлась дурочка, точнее, мамочка для полудюжины грифонат. И вот что я скажу тебе, Киара Блэр. Нафиг такое счастье? Ну, тут поспорить ни с чем. Киара тоже была бы не в восторге, предложи ей два знакомый мужик нарожать целую прорву сопляков с хвостами и крыльями. Я с ним поговорю, но обещать ничего не обещаю, с кислым видом пообещала она. Кстати, что за муть ты варила на этот раз? О. Тебе лучше не знать, за кого на посулшна ты моя. Хитрость ощурила Зейра, погрозив пальцем. И нет, не думай, что ты коварно и виртуозно перевела тему. Не терроризируй своего будущего мужа и поговори с ним, как подобает взрослому, хмм, условно человеку. Спасибо, наговорилась уже. Я собиралась предложить тебе пообедать, но теперь резко передумала. Мстительно сообщила Киара. Тут Зейра хлопнула себя по лбу и сунула ей в свободную от кота руку смятый клочок бумаги. «Пообедать ты пообедаешь, да не со мной». «Блэр, был невероятно счастлив не обнаружить тебя в доме моего сына. К твоему сожалению, остался цел и невредим, чего не скажешь о моей манте за два десятка золотых. Несмотря на свою радость от отсутствия твоей персоны подле Маркуса, вынужден настаивать на личной встрече». Место выбери сама. Со ответом не тяни, дело важное. Альфгард Энхартен. Едва дочитав все послание, Киара выразительно скривилась, пуще прежнего утвердившись во мнении, что от семьи Кенхартен одни проблемы. Кто сказал, что я буду с этой огнем разевать обедать? И я сказала. Ехидно улыбаясь, Зейра подпрыгнула на месте, видимо, от распирающего её изнутри энтузиазма. И метнулась к шкафу с явным намерением выбрать ей наряд не хуже мантии за два десятка золотых. Киари, как очень опосредованный, но всё же торговки тряпками, было дурно от одного предположения, на что эта самая мантия похожа. Не бось под конетелей у ткани не видно. Притом не только тебе, но и ему. Так что собирайся. Тебя ждут в реставрации бронзовый грифон. Тьфу, ты развелась эти грифонов где надо и где не надо. Найти что-то достойное блистательной огненной светлости Зере не удалось. Благо в гардеробе Киары таких безвкусных тряпок с роду не водилось. В качестве компромисса она, скурчив рожу, позволила Зере обрядить себя в новое тёмно-синее платье и застегнуть на шее опаловое жерелие. Затем поспешила вдеть в уши Серги и сбежать по-добру-поздорову, пока ретивая подружка не напялила на нее полную парюру. Не то чтобы Киара так уж рвалась увидеть Эндхартена-старшего, но там, по крайней мере, была вкусная еда, и не было угрозы сверкать грудой каменьев на всю ресторацию. Впрочем, на фоне Альфорда можно посверкать, лишь напялив на себя весь ассортимент ближайшей ювелирной лавки. «Фигас-два!» В шельвилерной лавке уже на этой распрекрасной манте сидит нечела Киара, меланхолично ковыряя ложечкой четвёртый кусок шоколадного торта. Обслуживающий молодой официантик, вручив Альфэрду меню, вновь покосился на неё с благоговейным ужасом. Новенький, видно, так что магов в любом трактире до ресторана не встречают с распростёртыми объятиями, зная, что те едят как не в себя. На счастье Киары распространяться о своём отношении к неподобающим пристрастиям сына старший Энхартен не стал. Только кивнул в знак приветствия, не как над днях шторм обещают, и бросил на стол пухлый конверт с печатью лорда канцлера. Тут всё, что касается исчезновения вампиров из дворцовых подвалов. Дорих распорядился отдать тебе лично в руки. Дорогой друг Арлин, по-прежнему знает, как испортить мне день, проворчала Киара, пододвинув к себе конверт. Примнога благодарна. Что-то ещё или ты меня искал сугубо ради торжественного вручения конвертика? Ничего ты не найдёшь в этом конвертике, блэр. У всех подозреваемых есть алиби, следящие кристаллы пусты, как колодцы в пустыне, а тот, кого видел стража, быть там не мог, в принципе. И кого видел стража? О, тебе понравится. Альфред криво усмехнулся, а чего на долю секунды напомнил свою грозную матушку. Меня. Но вот в чём суть. Как раз во время моей якобы прогулки по дворцовым подвалам я всё с тем же лордом-канцлером распивал синтарийский виски тридцатилетней выдержки. Кэра задумчиво нахмурилась, вертя в руках конверт хрусткий и непривычно объёмистый. Ситуация день ото дня принимала всё более скверный оборот, и не сказать, чтобы это удивляло хоть немного. Тут либо чьё-то алиби хорошо сфабриковано, решила она, либо в деле замешан тот, на кого с роду не подумаешь. И если имеет место первый вариант, то надо бы как-то получить разрешение на ментальное сканирование подозреваемых. Это весьма проблематично, понятное дело. Есть алиби, значит никакого разрешения. С ментальными вмешательствами на территории Эрмигара очень и очень строго. Можно было бы договориться, но эти самые подозреваемые сплошь драные лорды и добровольно себе в голову залезть не дадут. Кэра поморщилась. Уж душечка Геип точно не даст. И именно душечка Гейп, скорее всего, к этому дерьму и причастен. Мрачно отозвался Альфред. Задницей чую, всё это его рук дело. Вот только ни одной улики против него никто из нас не найдёт. Нет. Гейп, конечно, скользкий сукин сын и горазд на всякие подлости, проговорила Гэра, не скрывая сомнения. Но поверь, его допросные протоколы я изучала с удвоенным сердцем. Он единственный в отношении кого абсолютно не к чему прикопаться. Хотя, знаешь, именно это и настораживает. С другой стороны, Гейб трусло. У него кишка тонка и ввязаться во что-то эдакое, разве что он твердо уверен, что ему ничего не будет. Гейб, может, и трусло. Но вот о моей бывшей любовнице, которая должна быть мертва последние лет двадцать, такого не скажешь. Элриса всегда была изобретательна, особенно в уничтожении улик. Так что изучи всё это внимательнее. При всём моём отношении к тебе не могу не признать, что следователь из тебя хороший. При этих словах он скривился, становясь куда более похожим на привычного глазу Альффорда огненную мать его светлость Энхарттена. Элриса вовсе не была мертва. Кьяра сочла за лучшее пропустить сомнительное подобие комплимента мимо ушей. Она умерла, мёртва и ныне. Я сказал это Марку, скажу и тебе. Эльриса нежить. Никогда. Никогда не смей очеловечивать нежить. Это злобная тварь, ведомая жаждой крови и силы, и чем скорее ты прекратишь видеть в ней свою бывшую любовницу, тем лучше для тебя. Это ты мне рассказываешь? Я лично убил ее, если ты помнишь, и вот уж двадцать лет пью за ее упокой. В подтверждение своих слов Эндхартен плеснул виски в резной бокал. Не обделил и Киару, чему та сильно удивилась. Раньше за Альфордом такого чтивости не наблюдалось. «Пей, Блэр, нам с тобой болтать о моей бывшей бабе на трезвую голову не стоит». Кэро послушно пригубила из бокала, чуть морщись. В напитках, как и в еде, она предпочитала что-нибудь послаще, хотя в компании завзятого трактирного выпивохи Стена Фалька бывало пила ещё и не такую пакость. Кажется, поилэ знатно ударило в голову Энхартана старшего, потому что после его следующих слов не поперхнуться удалось лишь чудом. Так вот, о бывших, блэр. Точнее, а результатах. Не то, чтобы ты вдруг прекратила меня бесить одним своим видом, но Маркусу кажется с тобой хорошо. Так что я не буду просить оставить его в покое. Тебе кажется или твоей маменьке с извилокеара? Моя маменька вас уже поженила и вовсю подбирает наряд на свадьбу. Так что пей. Под градусом такая вот хренотень лучше укладывается в башке. Энхартен махами пустошил бокал. Кстати, о нарядах. Не подскажешь, откуда у тебя такая баба в доме? Зейра? О, мы дружим ещё с академией и вместе воспитываем кота. И даже не думай. Акрысилась Киара, однако, взвесив все за и против, спешно поменяла мнение. А, нет, нет. Подкатывай на здоровье. Хочу увидеть твою физиономию, когда поймёшь, с кем связался. На упомянутой физиономии отразились сомнения. Видимо, на Альферда запаздало, нашло осознание, что нормальная женщина жить в одном доме с чукнутым Блэр точно не будет. Но когда Бэйнхарт инав интересовали нормальные партии, Кэра не могла припомнить во всей известной истории этого семейства ни одного маломальски равноправного союза, что не мешало им выделываться на протяжении последних 3 сотен лет и числится чистокровной имперской семьёй во всех известных книжонках по генеалогии. Так что если Альфорду взбредёт в голову спутаться с Зейрой, то, скорее всего, исполнит свою заветную мечту. По всем документам будет проходить как Магиня Эрмигарского происхождения, силы светлой направленности, а не дочка беженки с пропиской в шатре посреди пустыни. Что ж, пожалуй, за это стоит выпить. «Не каждый день матери твоего кота грозит брак с имперским лордом. А тебе Альфорд Энхартен в названных родственничках. И ведь есть еще грозная Моурл с ее трюклитым нарядом на свадьбу». Киара нервно сглотнула и спешно схватилась за мной в полный бокал. «Бусик, спаси и помоги!» В десятке ярдов уже виднелась площадка городского портала, Когда за спиной раздался громкий и насмешливый оклик. Леда бастард. За камни в спиной Кэра медленно повернулась. Она знала, что обращались к ней, равно как и знала, что такую кличку использовали фейри. Правда, ныне такую глупость себе изрядко позволяла лишь леди Карнели, но на то она и императрица, чтобы ей дозволялось многое. Вы меня с кем-то путаете. Уведомила Киара, скучающий манерным тоном. «Я не принадлежу вашему двору, да и рождена в законном браке». Фейри, гадинка, засмеялись. То были до тошноты тоненькие и пугающие одинаковые мальчишки, судя по всему, едва вышедшие из подросткового возраста. Даже в незрачной и пыльной дорожной одежде они казались искусными резными статуэтками, Их узкие жёлтые глаза сияли, как подсвеченный солнцем янтарь, а спутанные тёмные волосы на свету отливали зеленью. В острых лицах причудливо переплелись слащавая чувственность благого двора и ледяная жестокость неблагогих. Смески. За спинами фейри винелись двуручные мечи, жутко не подходящие таким вот эфемерным созданиям. Клеймер После секундной заминки Киара припомнила название массивных железяк с характерными дужками крестовины. Ты в законном за дураков нас держишь, фыркнул мальчишка слева. На рукояти его меча красовался легкомысленный растительный орнамент, тогда как клинок его брата украшала сложная вязь рун. Оружие оказалось единственным различием в облике двух одинаковых паганцев. Второй надменно вскинулся, вздёрнув кверху свой длинный острый нос. У твоей мамаши не могло быть законного брака, пояснил он с эдким пренебрежительным снисхождением. Не по нашим законам. Твоя бабка, принцесса Хаэльта, выскочила замуж за человечешку вопреки воле покойной королевы, а значит, все её потомки гресь и нечисть. Так что Противный денюк с мечом в цветочек горестно развёл руками. "Леди, можешь ты не быть но бастардом очень даже". Кэра, в принципе, могла бы немало сказать по поводу фейри и бастардов. В конце концов, все их принцы и принцессы рождались в гаремах, а не в законных браках, ибо совместных детей у короля и королевы с роду не бывало. Но вместо этого Она примело улыбнулась и приготовилась навалять зарвавшимся детишкам как следует. Но тут чей-то певучий голос рассек душный летний воздух, будто шквал северного ветра. «Каэрнейрис!» Кяру аж перекосила. До того она терпеть не могла свое без того вычурное имя, когда его произносили на дивный манер. Мальчишки-фэри же вмиг сдулись, И как-то уменьшились в своём немалом росте, подобострастно созерцая кого-то у неё за спиной. Оставалось обернуться и тоже упереться взглядом в женщину прекрасную и жуткую, как полчище вампиров. Древняя, та, что превосходит сородичей и красотой, и силой. За всю жизнь Кэра видела древних пару раз, когда бывала в императорском дворце, Бездушные, не стареющие и, как водится, дивно прекрасные ушастые тварюги предпочитали путешествовать под морыком, а не развлекать тленных людишек своим видом. Но эта женщина ничуть не скрывалась. Её холодное лицо сияло, словно припорошенное мельчайшей алмазной пылью. Дюжины кос, причудливо переплетаясь между собой, падали чуть не до колен. А лёгкое струящееся платье цвета полуночной синевы подчёркивало лавандовый оттенок каких-то до странности знакомых глаз. Чем я могу помочь вам, Лаэда? Гвинлет Эрткоран. Молви ладivная Лаэда с неспешностью не людя, у которого впереди целая вечность. Лаэда от свинцовой жилы. Рыцарь стальной королевы. Киара не сразу поняла, что это все она о себе. Услышанное заставило челюсть некультурно отвиснуть, а заодно объяснила тайну прекрасных глазок и коротких парных клинков на поясе Лаэды, чтоб ее гвин лейт. Как-то она не ожидала, что самый свирепый рыцарь неблагого двора окажется женщиной. Не то чтобы у Киары имелись какие-то предрассудки, то еще лицемерие было бы, Однако же все эти огромные мечи и прославленные в миру кровавые поединки упорно не вязались с рослой, но хрупкой дамой. Тебе не говорили, как ты похожа на покойную королеву? В ней была та же стать, та же сила, та же ярость. И до чего же это забавно. На яркие тонкие губы Лэды набежала тень усмешки. Что из всех её потомков История запомнит лишь тебя, непутевую внучку идиотки Кхаэльте, прижившей бастардов от никчемного человечишки». Кяра всем своим видом показала, что не настроена обсуждать ни покойную королеву, ни столь же покойную Хельту Макентер. Гвин Лейт, естественно, это поняла. Древние, по слухам, вообще сплошь прорицатели. «Ты убила моего сына». Прозвучало, как простая констатация факта, что-то вроде «сегодня будет пасмурно». Естественно, я его убила. Кера даже как-то оскорбилась, ведь по законам Ферри засранец Артмаэль, покусившийся на неблагого сородича, так и так был кандидатом на плаху. Пусть сородич и немного бракованный. Но он на минуточку сам нарвался. Лаэда Гвин Лейт озадаченно нахмурилась». Ну, насколько можно понять мимику её отмороженного лица. Ты не убивала, но зачем ты врёшь? Отлично. А распрекрасная королевская рыцарьша ещё и менталист-провидицец. Не женщина, а кладезь талантов, чтоб её к демонам в инферно. Затем, что все уверены, будто это я, и мне оно выгодно. На деле же это одна жуткая тварь, и они я не уполномочена говорить, ибо Жнец крови восстал, сеет смерть, собирает жатву. Э, ну, типа того, промямлила она в конец смешавшись. Что насчёт вашего сына Лайда? То я вовсе не Артмаэль напал на собрата и заплатил достойную цену, отчеканила Гвинлет. Но вёл его жнец, и жнец тоже должен заплатить. Жнец злобный неплательщик. Мурачно поведала Киара в ответ на это. Я примерно придумала, как её выловить, но чует моя за, хмм, душа, что эта трёклятая оживлёнка ускользнёт. Это проще, чем ты думаешь, Хаернаэрис Эртаэртен. Мой лишийе, меня зовут Киара Блэр, тут же вспылила она, на что получила убийственный в своей уверенности ответ. Мне лучше знать, Да и какая разница? Всё равно ты скоро умрёшь. Потрясающе. Толбаный фериш, что ж вы такие мутные-то? Подумалось как-то тоскливо, а ещё захотелось побиться головой о ближайшую стену. Раз уж вам лучше знать, не подскажете ли, чем гасить окамевшую нежить с замашками властелинцы мира? С тихим смешком Гвинлейт Эрт Коруан склонила голову, ее острый подбородок уперся в массивное метистовое жерелье. Дивнюки обожают тяжелое грубоватое украшение из необработанных камней. И только на них они могут смотреться так роскошно, что алмазные парюры столичных дам выглядели бы дешевкой по сравнению с вот этой гирляндой лиловых кристаллов, пестрящих вкраплениями другой породы. «Так похоже, что смешно», — выдохнула Лаэда, прежде чем обойти Киару по кривой дуге. «Прощай, Лаэда, бастард!» «И да, прими смерть от камня и железа». Близнецы-кривляки, до того жадно прислушивающиеся к их разговору, спешно засеменили за Лаэдой Гвинлэйт в сторону портала. Киара же глядела им вслед, в с ней передаваемой смесью эмоций, не зная, как вообще можно реагировать на весь этот цирк абсурда. И далеко не сразу до неё дошло, какой дельный и безумный совет она получила от рыцаря Стальной Королевы. Прими смерть от камня и железа.